Роман эпопея Бориса Васильева «Были и не были» посвящен освобождению России и Болгарии из-под османского ига 1877-1878 годы. Появление русских войск в Болгарии вызвало подъем национально-освободительной борьбы болгарского народа. Это была борьба против всех видов тирании, Чем и объясняется массовый героизм русских и болгарских солдат и офицеров, общая борьба за справедливое дело оказала огромное влияние на духовное становление русской интеллигенции. Эту основную мысль романа воплощают его главные герои, члены большой семьи Алексиных, непосредственные участники? изображаемых событий. В исканиях молодых Алексиных отразились трудные поиски правды и справедливости, столь характерные для передовой молодежи того времени.